Тридцать. Я сидела за столом и смотрела на море, подтягивая воду с долькой лимона. Я отправила в полицию анонимную записку с указанием, где нужно искать тело Валентины. Но так и не оправилась от ужаса прошлой ночи. Мне хотелось пойти к Клаудии, но нужно было дождаться, пока полиция повестит ее семью о гибели кузины. Если они начнут оплакивать жертву раньше, чем власти официально объявят о случившемся, возникнут вопросы. Ожидание рождало множество разных мыслей, которых я предпочла бы избежать. И сейчас, и вообще. Не могу поверить, что поступила так глупо и по ошибке связала себя помолвкой с гневом. А он столько времени держал это в секрете. Вероятно, эта ситуация была ему ненавистна. Особенно учитывая то, что сказала Анир. «Принц ненавидит ведьм». Я хотела закрыть лицо руками, но не позволила себе этого жеста. Значит, он знал о моей ошибке, пока я считала, что все под контролем. Как унизительно. Лучше не думать о том, какие еще оплошности я совершала, а он из вежливости не указывал на них. Как только записка попала в полицию, я поняла, что мне совершенно некуда идти. Домой показываться нельзя, чтобы не подвергать риску семью. Можно было отправиться к гневу, но для того, чтобы осмыслить произошедшее и разобраться с чувствами, мне требовался перерыв. За очень короткий промежуток времени случилось так много. Еще два убийства, и жених из ада, Нападение на бабушку, мой украденный амулет, виперида. Казалось, отовсюду прилетали новые удары, а я продолжала набивать синяки и шишки. Чем сильнее я цеплялась за реальность, тем больше мой мир превращался в хаос. Так как я отказалась на время видеться с гневом, то решила выбросить из головы все мысли о нем и продолжить искать ответы, связанные со смертью Виктории, своими силами. Если найду убийцу сестры, смогу предотвратить другие смерти. Каждый раз, когда я пыталась поставить себя на место виктории приходилось возвращаться к ее дневнику. Там было записано не так много секретов, как я рассчитывала. И даже те, что нашлись, были так хорошо зашифрованы, что я терялась в догадках. Я мысленно составляла список дел, когда рядом со мной кто-то выдвинул стул. Гнев приземлился на него и заглянул в мои глаза. Несколько мгновений я не отводила взгляд, но оба мы молчали. Казалось, мой почти муж дает мне время собраться. Или, может быть, он ждал, не отправлю ли я его обратно в магический круг? Я сделала несколько глубоких вдохов. Как ты меня нашел? Он смерил меня долгим оценивающим взглядом, а затем кивнул на татуировку на руке. Мне захотелось его придушить. Ты же говорил, что сможешь находить меня, только если я приму условия сделки на крови. О татуировке ничего не говорилось. Если бы я сказал тебе, что татуировка — часть брачных уз, ты бы сразу сбежала. А мне нужно было, чтобы ты научилась мне доверять. Я хотела возразить, но промолчала. Он был прав. Если бы я знала, что все это означало на самом деле, с первой ночи, когда только призвала его в свой мир, отправила бы его обратно в ад немедленно. Доверие обычно появляется там, где обе стороны честны друг с другом. Я тебе не лгал. Технически нет. Официантка подошла к нам и радостно предложила меню. Гнев отнесся к нему с недоверием и позволил мне сделать заказ. Через полчаса напряженной тишины она вернулась с едой. Тарелка дымящихся креветок, несколько оранчини, антипаста с прошутто, пеперанчини с саприсатто, проволони, маринованные оливки и артишоки, смешанные с маслом, уксусом, ореганом и базиликом. Плюс наш стол украсила корзина с жареным хлебом. Оранчини. Обжаренные шарики из риса, обычно начиненные мясом иногда вместе с моцареллой, томатным соусом и зеленым горошком. Антипаста – традиционная горячая или холодная мясо-овощная закуска, приготовленная из типичных итальянских мясных и морепродуктов, а также овощей, подается перед основным блюдом. Прошутто – итальянская ветчина из окорока, натертого солью. Пепперончини – острый красный перец. Саприсатта – сухая итальянская солями. провалоны Твердый нежирный итальянский сыр из коровьего молока. Я все ждала, пока демон отведет официантку в сторону и попросит подогретой крови или сырых внутренностей, но он казался довольным моим выбором. Я определенно не собиралась подкидывать ему идею заказать сырые субпродукты. Гнев по-настоящему удивил меня, когда заказал кувшин красного вина с дольками апельсина и налил нам обоим по щедрой порции. Я отпила вино, наслаждаясь его вкусом. На время мне захотелось избавиться от темных мыслей. Ужин и вино прекрасно с этим справлялись. Я не спала всю ночь и действительно нуждалась в этой передышке, чтобы собраться. Гнев придвинул мне тарелку с едой, а затем положил немного себе. Я едва не свалилась со стула от удивления. Он поймал мой взгляд и нахмурился. «Хорошие манеры трудно забыть, неважно, насколько неприятна мне компания. К тому же ты приносила мне десерт». «Будет справедливо отплатить тебе за эту услугу». Я улыбнулась, чем, кажется, разозлила его еще больше, и принялась за еду. Через несколько минут наблюдений за тем, как он ковыряется в креветках, я проткнула одну вилкой и протянула ему. Его подозрительность усилилась. «Что ты делаешь?» «Это лангустина». «Лангустина. Вид креветок. Как маленький лобстер. Уверена, тебе понравится, если ты, конечно, не боишься». Гнев взял у меня креветку, словно приняв вызов. Вероятно, она ему понравилась, потому что он сфокусировался на своей тарелке и больше не поднимал от нее глаз, пока не доел все до последнего кусочка. Пока он приобщался к чуду человеческой кухни, я съела свои креветки, наслаждаясь вкусом свежего лимона и масла. У них цитрус чувствовался чуть сильнее, чем в нашем блюде. И я решила, что нам бы тоже стоило поэкспериментировать. Может, если разрезать лимон пополам, и зажарить на гриле, я замерла, поднеся вилку к рту. Мне было так хорошо, что я едва не забыла о причине, по которой сидела с мальваги за ужином. Месяц. Моя сестра умерла чуть больше месяца назад, а я уже вновь мечтаю о новых рецептах для вина и моря в компании нашего злейшего врага. Еда вдруг стала безвкусной. Я отодвинула тарелку, голод исчез. Гнев наблюдал за мной так, как человек смотрел бы на муху, кружащуюся вокруг его ужина. Очередная моральная дилемма, ведьма. Вспышку злости и раздражения было сложно сдержать. Правда, обычно ранит сильнее всего. Я понятия не имела, что делать. Очевидно было, что Витория вызвала демона, но я не знала какого. Мне было известно о роге Аида, но не о том, почему именно мы носили его на себе. Затем зашифрованные подсказки в дневнике сестры о ее возможности слышать голоса магических предметов и информации о том, что первая книга заклинаний находится где-то в нашем мире. Я знала, что сестра согласилась стать невестой дьявола, но до сих пор не поняла, почему она пришла к этому ужасному выбору и почему не рассказала ни мне, ни бабушке. Вопросов было намного больше, чем ответов, а рядом не было никого, кому можно было бы доверять. Бабушка едва не умерла из-за моих поисков справедливости. Я отказывалась втягивать кого-либо из членов семьи в эту опасную историю и посвящать их в любые обстоятельства убийства. Хоть гнев и спас меня, он был принцем ада. И хоть он и поклялся не принуждать ни одну ведьму к сделке, я все еще не знала, как и почему он продолжал исполнять свою миссию. Я наклонилась к нему и тихо произнесла, «Хочу знать все о проклятии». Его золотые глаза с черными искорками внимательно разглядывали меня. Ты подумала о том, чтобы переехать ко мне, пока мы не найдем убийцу? Неожиданный поворот событий. Подумала. И где твои вещи? Дома. Он крутил в руке бокал с вином, пока я пыталась понять, о чем именно он думает. Хочешь, чтобы я проводил тебя и помог собрать их? Я еще не сказала, что решила, ответила я, не сводя с него взгляд. Сначала ответь на мой вопрос. Если проклят дьявол, как это влияет на тебя? Нам нужно вернуться во дворец и поговорить там. Не раньше, чем ты ответишь на мои вопросы. Казалось, гнев размышляет о том, как бы поизощреннее меня прикончить. Я отвечу, но позже. Сейчас. Я настаивала на своем, так что принц закатил глаза, заставив меня гадать, почему он не смотрит вниз, когда молится. Ведь его место в аду. Ладно, если я отвечу на твои вопросы, ты согласишься пожить со мной во дворце? «Нет, но это поможет мне принять решение». «Как насчет такого варианта?» Он сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Я ждала». Похоже, он боролся сам с собой и в какой-то момент все же решил сдаться. «Чтобы полностью снять проклятие, на трон должна сесть королева, которая поможет гордыне управлять его домом». Анир сказал, что последнюю королеву убили. «Как?» Ее сердце было вырвано из груди. Он посмотрел куда-то сквозь меня точно так же поступили с ее придворными дамами. Правда ли, что первая ведьма прокляла дьявола? Да. Теперь мне нужно было осмыслить эту информацию. Прежде я считала, что все это лишь выдумки. Древняя первая ведьма, прародительница всех живущих, по крайней мере так гласили предания, говорили, что именно она является источником нашей силы и не делит магию на светлую и темную, а воплощает чистую силу богини, которая произвела ее на свет. Она дала людям старую религию. Первую ведьму одновременно боялись и ей поклонялись. Дочь богини солнца и демона. Она поддерживала идеальный баланс между светом и тьмой. Нам говорили, что она бессмертна. Но лично я никогда ее не видела и не знала никого, кто мог бы этим похвастаться. Мне всегда казалось, что она лишь миф. Почему она прокляла его? Гнев колебался. В наказание за то, что, как она думала, произошло между ним и ее первенцем. Я выпрямилась. Клаудия тоже об этом упоминала. Что именно? Он украл ее душу, и первая ведьма принялась мстить? Именно так принято считать у ведьм, верно? Нахмурился гнев. Дьявол ничего не крал. Ему это не нужно. Дочь первой ведьмы сама захотела выйти за него замуж. Они любили друг друга, несмотря на все различия. Я вспомнила, что бабушка рассказывала мне о звездных ведьмах и об их задаче сохранять баланс. Она была звездной ведьмой? Гнев кивнул. Она была стражем между царствами, считая надзирателем тюрьмы для проклятых. Ее дочь должна была стать солдатом в первую очередь. Первая ведьма, Ля Прима, как вы ее называете, приказала дочери оставить трон и вернуться в Ковен. Но та отказалась. Первая ведьма использовала самую темную из существующей магии, чтобы отобрать у дочери силу и исключить ее из Ковина. Но ее решение имело непредвиденные последствия и для ведьм тоже. Вот почему у некоторых из них дочери рождаются обычными людьми. Я перебирала в голове факты. «То, что ты говоришь, это...» «Правда». Я уставилась на него. Всю жизнь нам рассказывали сказки о силах зла и о том, Какие они лживые. И тем не менее, гнев не мог лгать мне из-за заклинания призыва. Я проверяла. То, что он говорил, как бы оно ни звучало, было правдой. Или, по крайней мере, он сам в это верил. Почему ты помогаешь ему снять проклятие? Если он заточен в подземном мире, не понимаю, как это касается тебя или других принцев. Несколько лет назад по человеческим меркам что-то сломало врата ада. Нам сказали, что пророчество начало сбываться. Дьявол тогда посмеялся, что очень на него похоже. Но затем его любимая жена была убита. И его силы ослабли. Он оставался заточенным в аду, а демоны низшего уровня стали пытаться проскользнуть через щели в воротах. Сложно было поверить, что, не считая проклятия, самой большой проблемой в аду были трещины в старой двери. Я покосилась на гнева. У меня зародилось подозрение, что он все еще не рассказал мне самого худшего. И... Существа из портала Тысячи Страхов, с которыми лучше бы никогда не встречаться, выскользнули за врата, которые становятся слабее день ото дня, несмотря на все наши усилия. Однажды они рухнут. Это вопрос времени. Мы стараемся держать их подальше, но некоторые из существ уже просочились в этот мир. Например, кое-кто из демонов низшего уровня. Виперида? Речь не о ней. Ее кто-то вызвал. Звучало совсем неутешительно. Демоны заполняют наш мир. И у меня такое впечатление, что ситуация продолжит ухудшаться. Кого из них стоит особенно опасаться? Бойся демона-апера. Кого-кого? Демона-апера. Голова кабана, бивни слона, огромное тело и копыта. Они не слишком сообразительны, но питают особое пристрастие к крови ведьм. Тысячи крошечных зубов в два ряда позволяют им мгновенно высасывать ее из тела. Гнев взглянул на меня со зловещей улыбкой. Моя шея мгновенно вспотела, когда на мостовой вдруг раздался стук копыт. Один раз, затем еще. Земля задрожала под неким гигантом. На стол упала тень. «Святая богиня, как же мне не хотелось оборачиваться!» «Что бы ни случилось, ведьма, только не беги!»